9. В гулком чреве огромного здания увлеченно, хотя и малость сумбурно, репетировали Моцартову волшебную флейту. Рик любил эту оперу и мгновенно узнал исполняемое место, самый конец первого действия. Хор рабов вступил на такт раньше положенного, безнадежно исказив ритм волшебных колокольчиков. И все равно как приятно послушать. Никто не обратил на Рика внимания, и он спокойно расположился в одной из ложь Леттажа. Теперь к помине присоединился обряженный в птичьи перья Папагену, и они запели дуэт, вызывавший у Рика слезы каждый раз, когда он его слышал или даже просто вспоминал. Если бы каждый честный человек мог найти такие колокольчики, тогда бы его враги легко и просто исчезли. Жаль только... Нету их в грубой реальной жизни этих волшебных колокольчиков, от звука которых враги бесследно исчезают. А Моцарт написал волшебную флейту и скорости помер, не дожив и до сорока, и был похоронен на кладбище для нищих в безымянной могиле. Интересно, — думал Рик, — приходило ли Моцарту в голову, что у него уже нет будущего, что он почти исчерпал предназначенный ему срок? А как знать, — Может, и я свою исчерпал. И так совсем, абсолютно совсем. Вот кончится эта репетиция, сойдет со сцены опера. Умрут все исполнители и оркестранты. Где-нибудь и как-нибудь погибнет последний экземпляр партитуры. Бесследно исчезнет само имя Моцарт. И прах восторжествует. Не на нашей планете, так где-нибудь еще. Можно найти тот или иной способ продлить свое существование. Но лишь на какое-то время. конец неизбежен. В этом мы мало отличаемся от андроидов. Они тоже могут продлить свое существование, бегая от меня и прячась, но в конечном итоге я настигну их и нейтрализую, а если не я, так какой-нибудь другой охотник. И что же тогда получается? Значит, я тоже вношу свой вклад в этот процесс вселенского распада. Ассоциация Розен созидает, а я разрушаю. Во всяком случае, с их точки зрения это выглядит именно так. На сцене Папагена и Помина вели диалог. Рик прервал свои раздумья и прислушался. — Папагена, дитя мое, что же теперь мы скажем? — Помина, правду, даже если мы виновны в преступлении. Рик еще раз сверился с машинописной ориентировкой и затем перевел взгляд на Помину. В ее тяжелом, замысловатом одеянии пристально вгляделся в лицо, полускрытое свисающей щепца алью, и удовлетворенно откинулся на бархатную спинку кресла. «Вот я и увидел своего третьего «Нексуса», — сказал он себе. «Это точно она. Люба Люфт». Забавно, что в ее исполнении роль помины звучит несколько двусмысленно иронично. Ведь беглый андроид, будь он хоть сто раз милым и очаровательным, не слишком-то привержен к истине». Во всяком случае, к истине о самом себе. Тем временем репетиция шла своим чередом. Рико приятно удивил великолепный голос помины. Это бежлюбый лофт, без труда выдерживавший сравнение с голосами былых знаменитостей из его фанатеки. Да, розановские конструкторы знали свое дело. то уж то, нужно было отдать им должное. И снова Рик увидел себя с точки зрения вечности, хищным разрушителем, примчавшимся в этот полутемный зал на запах красоты и совершенства. «Ведь чем лучше эта машина функционирует, — думал он, — чем лучше она поет, тем больше я здесь нужен. Оставайся андроиды тупыми чурками типа Q40-х, выпускавшихся тогда фирмой «Дерен», С ними не было бы никаких проблем, а значит, не было бы спроса на таких, как я. А в общем, нечего мне тут философией заниматься, окончательно надо с этой особой. И чем скорее, тем лучше. Вот пойдет она после репетиции к себе в уборную сразу и займемся делом. По окончании первого действия артисты и оркестранты потянулись за кулисы. Дирижер взял микрофон и объявил по-английски, по-французски и по-немецки, что репетиция продолжится через полтора часа. Рик встал, поднялся на сцену и пристроился следом за уходящими на перерыв артистами. Чем скорее, тем лучше, думал он. Нужно постараться, чтобы на завязку разговора и тестирование ушло как можно меньше времени. Быстро, но только чтобы быстрота это не пошла в ущерб надежности. Ведь, как знать, а вдруг насчет нее-то Дэйв и ошибся? Будем надеяться, что ошибся. Но в действительности Рик почти не сомневался, что Дэйв прав. Об этом говорило его профессиональное чутье, которое никогда еще не давало сбоев. Остановив в коридоре одетого египетским копейщиком статиста, Рик спросил его, где тут уборная мисс Люфт. На указанной копейщиком двери белела рукописная, кнопками приколотая табличка мисс Люфт. Чуть помедлив он постучал в дверь, услышал «входите» и вошел. Певица сидела за гримировочным столиком, положив на колени раскрытую порядком замусоленную партитуру и что-то помечала там шариковой ручкой. Она так и осталась в костюме и гриме, только сняла и аккуратно напялила на болванку чепец с валью. Да, на него смотрели огромные светло глаза, казавшиеся еще огромнее из-за густого сценического грима. Смотрели прямо и спокойно, мол, я занята, как можете вы заметить. Люба Люфт говорила по-английски абсолютно чисто, без малейшего акцента. «На мой взгляд, — сказал Рик, — вы поете даже лучше, чем Шварцкопф. Кто вы такой?» В ее голосе звучала холодная сдержанность и еще другой трудноопределимый холод. Знакомый Рику по его прежним контактам с андроидами всегда одно и то же. Мощный интеллект, колоссальные способности, и тут же рядом это качество — Оно вызывало у Рика нечто вроде брезгливости и было для него вернейшим, абсолютно необходимым подспорьем в охоте. — из Сан-Франциско в департамент полиции, — сказал он. «Да — Да, в огромных бесконечно спокойных глазах не тени реакции. — И что же вас сюда привело? — Странным образом вы это не проскальзывали снисходительные нотки. Вместо ответа Эрик сел на стоявший чуть в стороне стул и неспешно раскрыл свой чемоданчик. «Я предлагаю вам пройти один из стандартных психопрофилирующих тестов. Процедура очень несложная, так что все займет какие-то минуты». «Это вам что, позарить, необходимо?» «Вы же видите», — она приподняла с колен партитуру, — «что у меня много работы». По ее лицу скользнула тень тревоги. «Это необходимо». Рик достал из чемоданчика тестирующую аппаратуру и начал распутывать запутавшиеся провода. «Тест на Ю?» «Нет, на эмпатию». «Мне нужно надеть очки», — Люба начала открывать ящик гримировочного столика. «Раз вы можете без очков работать с партитурой, для теста они вам и тем более не потребуются. Я просто покажу вам несколько картинок и задам несколько вопросов. Но для начала...» Рик встал, подошел к девушке и прилепил к ее левой густо заграммированный щеке датчик. — Теперь еще этот фонарик, — сказал он, устанавливая источник света. — И, в общем-то, все. — Вы думаете, я андроид, да? Ее голос упал до еле слышного шепота. — Это неправда. Я не андроид. Я и на Марсе-то не бывала. А андроидов тебе даже не видела никогда. Ресницы любые. мелко подрагивали, выдавая, каких трудов стоило ей внешнее напускное спокойствие. «Вы получили информацию, что в нашей трупе есть андроид? И хотите проверить, так ли это? Я бы с радостью вам помогла, но будь я андроидом, была бы я рада вам помочь в уничтожении другого андроида». «Андроиду», сказал Рик, «абсолютно безразлично, что будет с другими андроидами. Это одна из примет, по которым мы их находим». «В таком случае», — сказала мисс Люфт, «похоже, что вы-то и есть андроид». От неожиданности Рик потерял до речи. «Потому», — продолжила она, — «что вы их регулярно убиваете». «Вы, как это называется?» — она замялась, вспоминая выражение. «Платный охотник на андроидов», — подсказал Рик. «Ну я же не андроид». «Вот этот тест, который вы тут приготовили», — голос Любы заметно окреп. «Вас-то самих ему подвергали?» «Да», — кивнул Рик. «Давным-давно при приеме на работу». «А вдруг это просто ложная память? У андроидов же вроде такое бывает?» Про мое тестирование известно не только мне, но и администрации департамента. Нас проверяют всех в обязательном порядке. А что, если на работу поступал настоящий человек, один к одному похожий на вас, а потом вы его убили и заняли его место, и сделали все это толково, так что никто и не догадался? Люба улыбнулась, словно говоря. Ну что, темнить? Мы тут все свои. Мы отвлеклись от дела, сухо заметил Дрик, доставая из чемоданчика листки вопросника. — Я соглашусь пройти этот тест, — сказала Люба. — Если сперва его пройдете, вы... Рик молчал, отчаянно придумывая более-менее убедительный ответ. — Хотя бы из соображений справедливости. И мне будет с вами немного попроще, а то вы какой-то странный, жесткий. Она зябко поежилась и еще раз сверкнула улыбкой, улыбкой надежды. — Вы не сумеете провести тест фойкто-кампфа. Этому нужно учиться довольно долго. А теперь слушайте, пожалуйста, внимательно. Вопросы, которые я буду сейчас задавать, связаны с различными житейскими ситуациями, в которых вы, в принципе, можете оказаться. Я хочу, чтобы вы вкратце буквально в двух словах описали свою вероятную реакцию и чтобы вы делали это максимально быстро. Время задержки будет фиксироваться. Ну вот, начнем, пожалуй, со следующей ситуации – «Вы сидите, смотрите телевизор и вдруг замечаете на своей руке осу». Рик бросил взгляд на секундную стрелку своих часов и начал напряженно следить за стрелками прибора. «А что такое оса?» «Летающие насекомые. Укус осы очень болезнен». «Ой, как интересно!» Глаза Любы распахнулись, как у ребенка, слушающего увлекательную сказку. они еще существуют? Я никогда о таких не слышала». «Пыль их уже погубила, но вы должны были видеть, ос, они существовали до самого недавнего времени». «Осы? А как это будет по-немецки?» «У вас прекрасный английский», — раздраженно заметил Рик. Нужное слово никак не шло ему в голову». «Мое произношение», — смущенно поправила Люба, — «это по необходимости, ведь мне приходится петь и Персова, и Уолтона, и Вона Уильямса, но мой словарный запас оставляет желать много лучшего». «Веспе». — вспомнил, наконец, Рик. — Ну да, конечно, — засмеялась Люба. — на Веспе? — А какой там был вопрос? Я уже забыла. — Ладно, — махнул рукой Рик. — Возьмем другой. Все эти препирательства полностью смазали возможный эффект. Вы смотрите по телевизору старый, еще довоенный фильм. На экране званый ужин, подают главное блюдо. Он решил опустить первую часть вопроса — тушеную собаку, фаршированную рисом со специями. — Да кто же это станет убивать собаку в пищу? — удивилась Люба. — Они же жуть, сколько стоит? Ах, да, конечно, это была искусственная собака. Эрзат, я угадала. Но тут тоже что-то не так. Искусственных делают из всяких проводов и моторчиков. Они несъедобные. — До войны! — с ненавистью процедил Рик. «А как же я это могла видеть? Меня тогда и вообще еще не было». «Но по телевизору-то вы видите старые фильмы?» «А этот фильм его что, на Филиппинах снимали?» «Почему?» «Потому что там, на Филиппинах, как раз ели фаршированных собак. Я где-то про это читала. «Но как бы вы среагировали на подобную сцену?» «Без всякой надежды», — спросил Рик. «Какова была бы ваша социальная, моральная, эмоциональная реакция на такое кино?» «Люба чуть задумалась». Я бы переключил телевизор на дружище Бастера. Почему? Вы ну, еще спрашиваете, возмутилась Люба. Да кому она нужна, эта допотопная мутатень, поставленная на Филиппинах? Что и когда случается на этих Филиппинах, кроме такой малопривлекательной истории, как ботанский марш смерти? Обе стрелки приборов метались как бешеные. Ну хорошо, вздохнул Рик, пойдем дальше. Вы арендуете хижину в горах? в зоне бореальной растительности. Хижина... бореальный? Прервала его Люба. А это что? Я не знаю такого слова. Бореальная значит примерно такая же, как на крайнем севере. Мох, трава, низкорослый кустарник. Хижина выполнена в архаичной деревенской манере. Сруб из сучковатых сосновых бревен и огромный камин. По стенам развешаны литографии Карера и Айвза. Старинные карты и гравюры. Над камином прибита оленья голова с прекрасными ветвистыми рогами. Ваши гости восхищены декором хижины, и вы все вместе... Я не понимаю, карьер, айвс и декор... Хотя, погодите, погодите, лицо Любы просветлело. С рисом, как-то собака, карьер, это такая приправа к мясу. Или просто с рисом смешивают. У нас по-немецки это просто карри. Рик чуть не взвыл от тоски. Она это что, серьезно? Или дурочка валяет? Но так или иначе, еще один вопрос безнадежно пропал, и нужно было переходить к следующему. «Вы регулярно встречаетесь с неким мужчиной. И вот однажды он приглашает вас к себе в гости. Там он предлагает онлайн». Решительно борвала его Люба. «Я никак не буду там. Я к нему не пойду». Так что тут ответить очень просто. «Да вопрос же совсем не об этом. Вы задали неверный вопрос?» — Но я его понимаю, так почему же, понятный мне, вопрос неверен? Ведь я же должна понимать ваш вопрос, иначе какой во всем этом смысл? Люба нервически потерла густо загримированную щеку, отклеившийся датчик упал на пол и закатился глубоко под стол. — О, гад! — пробормотала она, резко нагибаясь, зловеще затрещала рвущаяся ткань. — Ну да, конечно, этот хитрый сценический костюм. — Подождите, я сам достану. Рик отодвинул певицу плечом, нагнулся, нашарил под столиком маленький липкий диск и выпрямился и окунулся взглядом в бездонную глубь лазерного ствола. — Ваши вопросы начали приобретать сексуальную окраску, — сухо констатировала Люба. — Я давно понимала, что все к этому идет. Вы никакой не полицейский, вы сексуальный маньяк. — Если хотите, я покажу вам свои документы. Рик потянулся рукой ко внутреннему карману пиджака. Его пальцы плясали. Как час с небольшим назад, перед решительной схваткой с Полоковым. «Только дотроньтесь до кармана, и я вас тут же убью», — сказала Люба. «А не дотронусь, так убьете чуть погодя», — мрачно заметил Рик. «Ну что мне было торопиться переть на рожон?» — чистил он себя. Вызвал бы сюда эту электрическую Рэйчел и пошел бы на дело вместе с ней. Хотя ведь тоже откуда знать, как бы тогда все повернулось. — А покажите-ка мне эти свои вопросы. Люба протянул руку, и он неохотно отдал ей фойткампфовский вопросник. — Вы обнаружили в журнале цветную вкладку с фотографией обнаженной девушки? — Ясненько. Вы забеременели от мужчины, обещавшего на вас жениться. Этот мужчина уходит к другой женщине, вашей лучшей подруге, и поэтому вы делаете аборт. Ну что ж, картина вполне понятная. Я звоню в полицию. Не на мгновение не выпуская Рика из-под прицела, она подошла к видеофону, подняла трубку и сказала оператору, соедините меня с Сан-Францисским полицейским управлением. Мне нужна помощь полицейского. Ну какая же вы умница, облегченно улыбнулся Рик. — А то я уж начинал бояться за свою голову. И все же он пребывал в полном недоумении. Почему она куда-то там звонит, вместо того, чтобы попросту его пристрелить? Как только придет полицейский, Люба окончательно утратит такую возможность, и все будет, как должно быть. Скорее всего, решил на искренне считает себя человеком. Через несколько томительно долгих минут ствол Лазера все так же смотрел ему прямо в переносицу, В артистическую уборную ввалился здоровенный бугай в старомодной синей форме с шестиугольной звездой на груди и тяжелым штатным лазером в поясной кобуре. — Положают штуку на стол! — рявкнул он Любе, а когда та беспрекословно рассталась с лазером, ухватил его своей клешней, проверил индикатор заряда и снова вскинул на нее глаза. — Так что-то у вас происходит? — спросил коп и, не дожидаясь ответа, повернулся к Рику. — Кто вот такой? — Этот субъект пришел сюда с полчаса назад, — сказала Люба. — Я никогда его раньше не видела. Он сказал, что проводит какой-то опрос, и не соглашусь ли я поучаствовать. Я подумала, чего ж тут страшного и согласилась. Но вскоре вопросы стали совершенно неприличными. — Предъявите документы! — рявкнул Бугай и требовательно протянул руку. — Я платный охотник при департаменте, — сказал Рик, отдавая ему свое удостоверение. — Я знаю всех платных охотников, — процедил, изучая документ Бугай. — Сан-Франциский департамент полиции. — Мой шеф — инспектор полиции Гарри Брайндт, — пояснил Рик. — Он поручил мне работать по списку Дэйва Холдена. Ну, когда сам Дэйв попал в больницу. — Я знаю всех платных охотников, — повторил Бугай, возвращая Рику удостоверение. — Но вот вашего имени что-то не слыхал. — А вы позвоните инспектору Брайанту, — предложил Рик. — В департаменте нет такого инспектора, — воскрипел Бугай. Вот теперь смысл происходящего начал немного проясняться. — В андроид. — Равно, как и эта мисс, — сказал Рик, снимая трубку видеофона. — Я звоню в департамент. — Да, конечно, — думал он с тоской, — так они тебе и дали. Их двое ты один, так что шансов у тебя считай, что нет. — Номер департамента, — начал Бугай. — Сам знаю. Рик набрал номер департаментского коммутатора и попросил телефонистку. — Соедините меня с инспектором Брайантом. — Как вас представить? — отзвонит Рик Декарт. Пока он ждал соединения, чуть в стороне Люба Люфт надиктовывал копу свои показания. Они не только не мешали Рику, но даже на него не смотрели. — Ну как дела? — спросил возникший наконец на экране Брайант. Небольшая заморочка, — поморщился Рик. Номер второй из дэвового списка вызвал себе на помощь некоего якобы полицейского, а тот напрочь отказывается поверить, что я работаю на департамент. Говорит, что знает наперечет всех наших охотников, а обо мне даже не слыхал. — Позови его к аппарату, — сказал Брайан. — Офицер, — окликнул его Рик, — подойдите, пожалуйста, сюда. Инспектор Брайан хочет с вами поговорить. Бугай оставил Любу Люфт, подошел к видеофону, взял у Рика трубку. «Офицер Крамс!» «Пауза!» «Алло!» «Пауза!» «Алло!» Он переждал несколько секунд, неудуменно взглянул на экран аппарата и повернулся к Рику. «На проводе никого нет, на экране тоже». Рик скользнул взглядом по тусклому серому прямоугольнику и взял трубку. «Мистер Брайант!» «Ничего, что-то там разъединилось, сейчас я наберу снова...» Он дал отбой, подождал секунду и снова набрал знакомый номер. Гудок, гудок, гудок и ноль реакции. — Дайте попробовать мне, — сказал Крамс, забирая у Рика трубку. — Вы или номер перепутали, или плохо набрали. Там номер 842... — Да знаю, я номер знаю, — оборвал его Рик. — Это, говорит, офицер Крамс, — сказал Бугай в трубку. — Я хочу навести у вас справку, состоит ли в штатах нашего департамента инспектор брайан — Короткая пауза. — Спасибо. — А как насчет платного охотника на в по имени Рик Декарт? — Еще одна пауза. — Вы совершенно уверены? — А может, его просто еще не успели? — Понятно, понятно. Спасибо. — Нет, у меня все под контролем. Он положил трубку и скептически взглянул на Рика. — Брайан был на экране, — сказал Рик. — Я с ним разговаривал. И он сказал, что хочет с вами поговорить. Это с видеофоном что-то случилось? Поломка какая-то? Иначе я ничего не понимаю, ведь сперва он был, а потом вдруг исчез. — Ладно, Декан, — поморщился Бугай. — Мисс Люфт уже отдала свои показания, а теперь я отвезу вас во дворец правосудия и составлю протокол. — Окей, — сказал Рик и повернулся к Любе. — Я скоро вернусь, а то ведь мы с вами так и не закончили тест. Послушайте, офицер, забеспокоилась Люба. Неужели вы отпустите этого маньяка? У меня от него мурашки по коже. А какую оперу вы сейчас репетируете? Поинтересовался Крамс. Волшебную флейту, ответил за Любу Рик. Кажется, я вас не спрашивал, осадил его бугай. Просто мне не терпится попасть поскорее во дворец правосудия, сказал Рик, закрывая свой чемоданчик, чтобы разобраться со всей этой несуразицей. — Сперва должен вас обыскать. После быстрого, очень профессионально проведенного обыска, Крамс выложил на гримировочный столик все Риково оружие — лазер и тяжелый армейский пистолет. «Из него недавно стреляли», — заметил он, понюхав ствол пистолета. «Час назад я нейтрализовал андроида», — сказал Рик. «Его останки в моей машине, здесь на крыше». «Да!» — вскинул глаза коп. «Очень любопытная новость. Вот сейчас поднимемся и посмотрим, что там у вас за останки». — Так все-таки офицер! — взмолилась Люба вслед уходящему Крамсу. — Он же не придет сюда снова, правда, не придет? А то я место себе не найду от страха. — Если в машине этого субъекта действительно лежит труп, вы надолго избавитесь от его малоприятного общества, — криво ухмыльнулся Крамс, подталкивая Рика к двери. Пару минут спустя уже на крыше театра он распахнул дверцу Риковой машины бегло осмотрел безжизненное тело Полокова, Покачал головой и повернулся к Рику. — Тот самый Андроид, сказал Рик. Мне поручил его нейтрализовать. Он почти сумел меня обмануть, притворившись. Вот прилетим во дворец правосудия, оборвал его Крамс. Там «Да, вы все это и расскажете. Он отвел Рика на другой конец посадочной площадки, и усадил его в самую обычную патрульную машину. Связался с кем-то по полицейской рации и Попросил прислать людей за трупом Полокова Повесил трубку и сказал «Ну ладно, карт поехали» В тот же момент патрульная машина круто взмыла в небо И устремилась на юг Чего никак не должно было быть «Дворец правосудия на север отсюда, на Ломбард-стрит», — напомнил Рик «Это вы про старый дворец правосудия», — пожал плечами Крамс «А новый он на Мишн-стрит» Тот старый уже почти развалился, им давно никто не пользуется. «Странно даже, что такого, как вы, героя, за столько лет ни разу не задерживали». «А вы доставьте меня на Ломбард-стрит», — сказал Эрик. Там и посмотрим. Вот теперь все расставилось по местам. Эти андроиды работали коллективом и сумели достичь очень многого. Схлестнувшись с ними, он подписал себе смертный приговор, как «то чуть было не случилось с Дэйвом, а может еще и случится». — Симпатичная девочка, — заметил Крамс. — Вот только тряпок на ней столько накручено, что фигуру не разберешь. — А ведь вы андроид, — сказал Рик. — Признайтесь. — В чем? — Я не андроид. А вот кто вы такой? Слоняетесь по городу, выслеживаете ни в чем не повинных людей, убиваете, убеждая себя, что они видите видители андроиды. Я-то сперва не понимал, что этот мисс Люфт так вас боится. — Хорошо, что она нам позвонила. Все это очень мило, но почему вы не хотите отвезти меня на Ломбард-стрит? Как я уже говорил, это займет не больше трех минут. Рик понимал, что никакие доводы тут не помогут и все равно не мог остановиться. Каждое утро я вхожу в это здание на работу и очень хотел бы посмотреть, как это вышло, что оно уже много лет как заброшено. — А может, вы как раз и есть, Андроид? — сухо улыбнулся Крамс. андроид с фальшивой памятью, как это сейчас делается, вот о таком не задумывались. Машина все так же летела на юг. Спорить с Крамсом было бессмысленно. Смирившись с безнадежностью своего положения, Рик начал пассивно, как сторонний наблюдатель, следить за развитием событий. Андроиды поймали его в ловушку. Подчинили, во всяком случае, физически своей власти. Интересно бы знать, что у них запланировано дальше. Но все-таки одного из них я сделал, думал он. Я сделал Полокова. И еще Дэф сделал двоих. Двух. Они же машины. Ховеркар завис над посадочной площадкой и начал снижаться.